ПЛОСКИЙ МИР Все ученики в деревне от мала до велика писали буквы, слова и целые предложения не только на бумаге. Они оставляли надписи на скалах и стволах деревьев, а то, что выводили прямо под ногами, быстро смывали дожди, и их слова оставались в памяти Земли. На последнем уроке, который выпал на 19 ноября 1999 года, Элиас обратился к ним. «Я вас поздравляю». Теперь вы знаете алфавит. От всего сердца рад за вас. Вы закончили обучение. «Значит, сегодня выпускной?» — спросил один из великовозрастных учеников, одетый во все белое. От куфи до кет. Куфия — мужской головной убор из платка, сложенного по диагонали. «Давайте вечером устроим праздник», — предложил Элиас. «Инструменты приносить?» — поинтересовался другой, у которого из-под белой шапочки выбивались четыре косички. «Конечно, приносить», — ответила Элис. «А у меня для вас новость. Мы с Элин женимся. Торжество по случаю помолвки состоится здесь, на этой площадке, в четверг. Приглашены все». Раздался свист поздравлений. Новость побежала по деревне из дома в дом, а семья Элин в качестве пригласительных карточек раздавала кисло-сладкое печенье. Так семья невесты и соседи готовились к торжеству. Из источника нанесли сколько нужно воды, Собрали сухих веток для растопки с запасом, расчистили площадку, украсили ее и расставили фонари. Затем принялись мять зерна твердой пшеницы деревянными молоточками под ритуальные песнопения, призывая таким образом благополучие молодым, чтобы деньги на них сыпались в таком же нещетном количестве, как эти зернышки. Готовили праздничные блюда и в первую очередь булгур. Соседи приносили в дом невесты яства яство на подносах которые после полагалось вернуть, положив взамен подарок. Как было заведено, Элиас стоял в окружении юношей на возвышении с туго повязанным на голове пестрым платком. Сегодня ему принадлежала вся власть, и он, подыгрывая, должен был обвинять одного присутствующего за другим во всех грехах, а те оправдываться. И если обвиняемому не удавалось держать ответ и обелиться в глазах гостей, он должен был выложить сумму, которая либо пойдет на оплату свадебных расходов, либо будет пожертвована кому-либо по усмотрению жениха. Но если он будет полностью оправдан, то можно сорвать платок с головы жениха и получить за него подарок у невесты с подружками». Элия оглядел всех улыбающихся рядом с ним юношей и, наконец, остановив свой выбор на одном из них, произнес: «Как же ты провинился! Ты пропустил урок в прошлую пятницу!» Юноша подумал-подумал и нашел, что ответить. «Я же готовился к сегодняшнему ответственному дню». Юноши посовещались между собой и уже было вынесли «оправдан», но трое запротестовали. «Не согласны», — выкрикнули они. Не успел Элиас опомниться, как провинившийся под шумок и общий хохот стянул у него с головы платок. Стоило застучать барабаном, а музыкантам приложить губам свирили, как гости выстроились в круг танцевать дабку. В горах эхом отзывались радостные трели женщин. Праздник шумел до часа ночи, пока жениха и невесту не посадили на взятых на прокат по этому случаю лошадей и не отправили в низину. Там их уже ожидали молодые люди, которые должны были отвезти лошадей обратно, и машина с водителем. Элиас, как только они спустились, направил свою лошадь к их заветной смоковнице. Он соскочил и протянул руку Элин, чтобы она спешилась. Элиас, смотря ей в глаза и не выпуская ее руки, откинул фату, и ему показалось, что он услышал то ли долетевший до них гром барабанов, то ли звук собственного сердца. Элин смотрела вниз, опустив глаза. Элиас склонился, чтобы их губы впервые соприкоснулись. Когда они открыли глаза, увидели не менее нежную сцену. Одна из лошадей обнимала другую, перекинув голову через ее шею. Элиас с Элин улыбнулись друг к другу. Он потянул ее за руку. «Не будем им мешать. Посидим под нашим деревом, пока эти влюбленные лошади не вспомнят, что мы здесь». Они опустились на землю. Элин положила голову на грудь мужа, же чувственно прильнув к нему, как лошадь, посущаяся перед ней. «Красивая была у нас свадьба, правда?» — спросила она. «Свадьба закончилась», — ответил Элиас. А у меня внутри до сих пор бьют барабаны и играют свирели. Почитай мне что-нибудь, попросила она. Элиас окинул взглядом в небо, посмотрел на жену и произнес: "Мое сердце корабль по волнам стремится к тебе. Ты море. Мне любить запретили, а сердце о тебе споря ноет, как бьется. Послушай, оно болит о тебе, мое счастье горе." «Нам теперь с тобой молиться об одной судьбе, нашей доле». «Боже мой!» — воскликнула Элин. Она хотела попросить Элиаса повторить это еще раз, но заметила, что лошади ушли далеко. Она вскочила, испугавшись, что лошади разбредутся, и они с Элиасом останутся одни в темноте. Элиас поспешил за ними и привел первые лошадь Элин. Только когда Элин села в седло, он пошел искать свою. Вот и наши лимузины, проговорил он, оба рассмеялись. Город без спусков и подъемов, без долины горных вершин, показался Элин каким-то плоским, но вместе с тем многие вещи приводили ее в восторг, и прежде всего электричество. Можно было дернуть рычажок, и вся комната равномерно освещалась. Элин, прожившая всю жизнь без электрического света, не выражала своего возмущения, как жители Масула когда электричество отключали. Ей очень нравилось смотреть телевизор. Она с удивлением замечала, что ведущая программы все равно смотрит на нее, в какой бы угол комнаты Элин не перемещалась. Каждое утро Элин начинала по привычке с того, что распахивала Настя окна, хотя тут не было видно никаких смоковниц и кекликов. Во дворе у них росло только маленькое померанцевое деревце. Элин полюбила качаться на качелях рядом с ним по вечерам с Яхей когда Элиас был на работе в редакции. Элиаса восхитили изменения в доме, созданные Элин, будто художник провел кистью. На пустующей стене появилась вышитая овальная картина. Другая вышивка украсила стол. Низкую скамейку из камня в гостиной молодая хозяйка превратила в восточный диван, покрыв ее циновкой ярких, как огонь, красок. Элиасу это настолько пришлось по душе, что теперь он пил кофе только здесь. Она же пристрастилась к кофе с кардамоном по-турецки, который варил Элиас, поэтому брала с собой пакетик зерен каждую пятницу, когда отправлялась в родную деревню. Они с удовольствием ездили в Халике, несмотря на то, что теперь дорога в гору занимала еще больше времени, так как из-за маленького Яхьи приходилось время от времени делать привал. То ребенок уставал, то Элиасу, который его нёс, нужно было отдышаться. А иногда он предлагал Элин понести и её. Посмеиваясь, Элиас обхватывала Элин сзади за руки, поднимала ее себе на спину, отчего Яхья, выражая свой неподдельный восторг, подпрыгивал. Через три года Яхья уже совсем освоился в Халике. Больше всего ему нравилось играть с овечками Амины. Теперь, когда родители собирались обратно, он начинал хныкать. Иногда Амина ездила с ними в город и оставалась в гостях у Элин на день-два. А однажды, пока они спускались, Яхья, которому уже исполнилось четыре, спросил у Амины, «А что, овечек нельзя взять с собой?» «Ах, если бы это было так просто!» — вздохнула Амина. В третью пятницу марта 2003 года Яхья был разочарован тем, что они не поехали, как обычно, в зеленые горы к родне, где он рассчитывал побегать среди овечек, погонять кур и пойти гулять с Азадом, который обещал ему дать погладить змею. Обстановка по всей стране была напряженная, так как Америка молниеносно захватила Ирак, и жители Масула пребывали в нервном ожидании того, что будет дальше, и что еще из напастей может случиться. Гул авианалётов отбил у них всякое желание выходить из дома. Однако вечером того же дня Элин почувствовала недомогание, сильно кружилась голова, и они с Элиасом решились дойти до ближайшей клиники, Врач заключил, что Элин беременна. «Вот, округлится живот, и я не смогу таскать тебя на спине в гору», заметил Элиас по дороге домой. Элин ущипнула его за руку. «У тебя вон какой живот, растет и растет. «Ну, это акция поддержки», — отшутился Элиас. Три месяца они не были в деревне. Элин никогда не была лишена общения с близкими так долго. Особенно она скучала по Амине, Вспоминая, как в далеком детстве та дулась, если Элин оставалась у дяди в городе на целую неделю, ее не предупредив. Ну и что? В чем я виновата? Допытывалась Элин, и Амина отвечала. Ни в чем, просто без тебя было так одиноко. Элин надеялась, что сейчас Амина так же сильно по ней скучала, как в детстве. Она думала об этом и неспешно поливала кусты во дворике перед домом, как через несколько минут вдалеке на улице. Показались Амина и Азат. Элин не уворачивалась, когда они стали брызгать в нее водой из шланга. В деревне опрыскивали друг друга на праздник окропления в начале июня таким образом благословляя, а когда кто-то отправлялся в дальний путь, вслед ему лили воду на удачу. Шланг выпал из рук Элины, она побежала им навстречу, обняла и пригласила в дом. Азат опустился рядом с Яхьей на качели со словами: "Я здесь посижу". Элина и Амина, пришедшая с бумажным пакетом в руках, расположились в гостиной. Элин заварила чай, разогрела выпечку, отложила часть Азаду и Яхье и отнесла им во двор угощения, поставив тарелку на столик у качелей. Когда она вернулась, Амина, отпив из чашки, сказала «Перебирала вещи и посмотри, что нашла». Элин открыла пакет и ахнула, обнаружив в нем свои детские рисунки. Амина никогда не говорила, что хранит их. «Везде у меня солнце», — улыбалась Селин, перебирая листы. «И все эти годы ты их собирала?» «Надеялась, что ты прославишься, и я продам их задорого». «А сейчас ты их возвращаешь мне, потому что поняла, что они гроша ломаного не стоят?» «Я тебе их только показать принесла. Отдавать не буду». А вещи разбирала зачем. «Переезжаю в Хардан, выхожу замуж. Пришла пригласить тебя на свадьбу 4 декабря». «Накануне будет девишник, будем хну делать». «Поздравляю. Кто же этот счастливчик?» «Его зовут Катто». «Катто? Это же значит «упавший из дерева». Так оно и есть. Его назвали в честь прадеда из Турции. Сто лет назад турецкие солдаты, изводившие езидов, напали и на их племя. Спасться только тот, кто бежал. А прадед его в то время был младенцем. Его, завёрнутого в пелёнки, оставили под деревом а сверху насыпала листвы. Потом на него случайно наткнулась женщина. Ее звали Хунаф. Она с другими езидами бежала из Турции по той же дороге. Она была незамужняя, но все равно усыновила мальчика. Поэтому и не нашла себе мужа. Ведь все думали, что она уже была замужем, раз у нее есть ребенок. Люди, слышавшие эту историю, так и прозвали мальчика Като, упавший с дерева. Его правнука также воспитывала мать одна. Отец умер еще до его рождения поэтому полное его имя — Катто Ибн Насима, по матери. А как вы познакомились? Зимой он приходил к отцу покупать шерсть, а весной вернулся и попросил моей руки. Сказал, что на день хидролиаса видел во сне, что пьет из моих рук. Хидр-Элиас полумифический персонаж до исламского Ближнего Востока, почитаемый езидами. И решил, что я и есть его суженая. Как мило. Но главное, ты его любишь? «Сначала он был мне безразличен, не так, чтобы нравился, но и противен тоже не был. А после помолвки я его полюбила», — Амина с улыбкой добавила. «Он говорит, что мечтает быть овечкой в моем стаде, ведь я так о них забочусь». «Уж позаботься о нем, тоже, Амина. Видно, он питает к тебе нежные чувства». «Да, он такой и есть. Разрешил мне взять с собой овечек. Сначала сказал, оставь их, купим других, но я не согласилась». «Сказала, мне нужны только эти». «Да, хотя все овечки кажутся одинаковыми, другие будут уже не те», — заключила Элин и поднялась налить обеим еще чая. Амина кивнула и взяла с тарелки перед собой кусочек печенья. «Как у тебя-то дела? Как замужество?» — спросила она у Элин. «Уже на четвертом месяце». «Боже мой, а так по тебе не скажешь». Элин приподняла рубашку, чтобы продемонстрировать подруге живот. К дню моей свадьбы уже не сможешь подняться в гору. Но не переживай, я все понимаю. Роды в конце октября, так что не пропущу я твою свадьбу, даже если придется рожать на горной тропинке». В этот момент снаружи раздались выстрелы. «Говорят, что даже ночью прохожих убивают шальные пули», — проговорила Элин. «Мы в своей деревне ничего не слышим. Но кто к нам заезжает, говорит, что опять война». Элин подошла к двери и позвала Азада съехать ей в дом. А когда Элиас вернется с работы, входя в гостиную, спросил Азад, у него вечерняя смена, раньше полуночи не вернется. Они до часу ждали Элиаса, когда он наконец пришел, рассказал, что задержался из-за того, что в зоопарке из клеток вырвались хищники, на улицах начался переполох, а на дорогах затора водители если не съезжали на обочину. Ехали очень медленно. Люди глазам своим не верили. По улицам гуляют тигры. Одни ужасались, что на мосту кого-то загрызли. Другие спорили, это как раз тигров пристрелили на мосту. Закончил рассказ Элиас. Когда на утро все стихло, они решили прогуляться вместе по рынку до отъезда Азада и Амины. И там в небольшой сувенирной лавке Элина становилась витриной с матерчатой скатертью ручной работы. На ней был вышит пейзаж, похожий на ее собственные изделия. Она подошла к пожилому управляющему и спросила: «Дядюшка, это почем? Десять долларов. Вручную сделано», ответил тот. «Я-то знаю, как это сделано. Если возьмете у меня такие, я могу принести». Подумав, мужчина ответил: «Приноси образец, посмотрим». «Отлично, завтра зайду». Элин нанесла на квадрат ткани очертания птицы и вышила ее пустив на крылья нитки всех цветов. «Это что, шаль?» — не понял управляющий, когда она принесла ему свою работу. «Салфетка на тумбочку, но можно и как шаль использовать». «Ладно, сделай чуть поменьше, чтобы выставить на продажу как салфетку. Принеси с десяток, уйдут, половину выручки тебе. Договорились?» Обрадованная Элин вернулась домой и тотчас приступила вырисовывать на заготовках деревья, животных и птичек. Вечером Элиас, увидев ее за работой, присвистнул. Элина, оторвись, подаю сигнал о помощи. Правильно я просвистел?» «Почти», — улыбнулась Элин. «Разве?» «Не буду с тобой спорить. В любом случае здесь на этом свистящем языке не говорят. Нравится?» Она показала ему свои работы. «Восхитительно. Особенно вот это», — ответил Элиас и взял салфетку в руки рассмотреть поближе. «Не потому, что питая слабость к птицам, «Это работа и вправду лучшая. Это для сувенирного магазина. Половина с продаж моя. Считай, одна точно куплена. Мной». Спустя два месяца управляющий попросил Элин делать больше птиц, потому что они раскупались быстрее. «А что я говорил?» — восклицал Элис. «Это был невероятно сумрачный вечер ноября 2003 года. Мысли Элин сменяли одна другую» как только качели, на которых она сидела, устремлялись в очередной раз вниз. Уже прошла неделя после того дня, на который были назначены роды. Она помнила слова матери о том, что плод падает на землю только созревшим. Так же и ребенок появляется на свет, когда приходит его время. В этот момент ее мысли прервал прилетевший из-за соседского забора мячик. Он застрял в кроне померанца. Когда Элин с большим животом подошла к дереву и принялась трясти ветки, во дворе появилась соседка с сыном. Она извинилась и спросила, можно ли забрать мяч. Меня зовут Шайма. Будь осторожна, тебе нельзя так, сказала она. Элин перестала трясти дерево и обернулась к ним. Я думала, мяч легко соскочит. Позволь, мой сын сам достанет. Попробуй, кивнула Элин мальчику. Мальчик стал карабкаться на дерево, а соседка поинтересовалась. «Когда роды?» «Уже и срок прошел. Мальчишка с мечом в руках спрыгнул с дерева. «Какой ты ловкий. Как тебя зовут?» — спросила его Элин. «Хамид». «В каком ты классе, Хамид?» «Во втором». «Ух ты!» На следующий день Элиас метался по двору, утирая слезы. Уже два часа Элин стонала от боли в спальне. С ней была приглашенная кушерка. На секунду Элиасу послышался плач ребенка. Он сделал несколько стремительных шагов в сторону спальни, но остановился, решив, что детский плач лишь в голове. Нет, действительно, детский плач. Акушерка вышла к Элиасу со словами: Поздравляю, и ребенок, и мать в порядке. Руки этой женщины приняли почти всех малышей в квартале. Теперь она махнула рукой ему, и ошеломленный Элиас последовал за ней. Он поспешил к Элине и поцеловал ее в лоб она не шевельнулась, казалось, что она спит, но Элин слышала, как Элиас произнес имя Яссер. Через несколько часов на новорожденного пришли посмотреть Сана, Роля и Яхья. Сана принесла целую кастрюлю домашней долмы. Когда Элиас взял на кухне большую тарелку и принялся выкладывать на нее кушанье, раздался громкий стук в дверь. Элиас открыл. В дом забежали полтора десятка американских солдат и расползлись по комнатам, обыскивая их. Один из них, смотря на тарелку еще дымящихся теплых виноградных листьев, объявил Элиасу, что они ищут террористов. Элиас предложил им попробовать долмы, и каждый взял по одной. Поблагодарив хозяев, они покинули дом. Закрыв за ними, Элиас заключил, «Долма им определенно понравилась». «Да там каждому только на зубок», — возразила Санна. Хватило бы на всех, но они лишь немного попробовали. Их внимание захватила другая тема. Санна подходила к каждому обнять и попрощаться. Она переезжала в Сулейманию, так как мужа переводили туда на работу в университет. Улицы города наводнили танки, и это вызывало у жителей беспокойство и нехорошие предчувствия. Но среди всего этого общего волнения у Элин нарастала еще одна тревога, словно коробочка со страхами, запрятанная в ящик побольше. Это тревога молодой матери за своего первенца. Когда ребенок плакал, Элин мучила мысль, что она делает что-то не так, хотя Элиас убеждал ее, что Ясер не голоден. Взять его на руки, и он успокоится. «Ну вот, смотри, просто капризничает», — убеждал ее Элиас. После рода в женщине предписывалось 40 дней оставаться в стенах дома но Элин никак не могла пропустить свадьбу Амины. Элиас нёс младенца на руках, а Элин поднималась в гору, держа Яхью за руку. Как только Элин появилась на пороге родного дома, мать встретила её радостными трелями и благословением новорожденному. Она воткнула булавку с семью глазками в пеленке, переспросив, «Что говоришь? Часто плачет? Ничего страшного, это газы». «Дайте мне его, я сделаю обрезание». Вмешался Шамму. В этот раз Элиас остался в доме жены, а Элин пошла к Амине одна, поскольку там должны были состояться женские посиделки. Девушки будут наносить татуировки хной на ладони и ступни, петь и танцевать вокруг расставленных свечей, провожая таким образом последний день невесты в доме родителей. Замужние давали Амине советы, подчас удивительные. «Любовь слепа, но запомни, после свадьбы обретешь зрение». «После первой же ссоры не беги к родичам». Когда наступила очередь Элин, она сказала «Относись к мужу, как к самому близкому другу». Спустя неделю после свадьбы Амины в дом Элин постучалась соседка. Шайма принесла подарок — пеленку для младенца. С этого дня завязалась их с Элин дружба, которая переросла в настолько тесную связь двух семей, что в обоих домах двери держали открытыми, Так часто они заглядывали друг к другу. Отправляясь на рынок, Элина оставляла яхью ясера у шаймы. А возвращавшийся голодным из школы Хамид, если мать не успевала ничего приготовить, шел обедать к Элин. Шайма была старше Элин на 6 лет, но выглядела еще старше, когда облачалась в черную Абаю. Абая, женская верхняя одежда, носится поверх платья. На каникулах Хамид дни и ночи играл у яхье ясера в комнате. Но 11 ноября 2005 года он ночевал у них вынужденно. Его родители вышли из дома по делам и куда-то запропастились. Так совпало, что в этот день отмечали общий день рождения Яхья и Ясара, которые родились в один месяц с разницей в неделю. Элина спекла два торта и воткнула в один семь свечек, в другой — две. Как только Яхья и Ясар задули свечки, Элин положила перед ними большой, завернутый в бумагу, подарок. «Это для всех. Играйте вместе. И пригласите Хамида». Дети тотчас разорвали упаковку и добрались до настольного футбола. Яхье был таким же фанатом игры, как и его отец. Он подпрыгнул от радости и сел сражаться с Хамидом. Элиас и Яссар с жаром следили за развернувшимся на доске матчем. «Следующая очередь наша», — напомнили они. Мать Хамида явилась, тяжело вздыхая, только вечером следующего дня. «Где ты была?» — недоумевала Элин, подавая ей стакан воды. «Мы в доме моего брата остались. Всю ночь не спали. Ты в курсе, что случилось-то?» «А что случилось, Шайма?» «У брата сына похитили какие-то бандиты. Требовали выкуп. Двадцать тысяч долларов». «Боже мой, ужас какой!» Нам прислали его фото. За ним в кадре стоят люди в масках с мечами в руках. Мать мальчика-бедняжка лишилась чувств, только взглянув. А отец бросился искать покупателя на своё кафе, чтобы им заплатить. Мы помогли, чем могли. Родственники открыли сбор. Брат умолял бандитов снизить выкуп, но они сказали, что пришлют нам труп в мусорном пакете. Пришлось брату брать нужную сумму в долг и платить. Хвала Всевышнему, вернули они ребенка. Но тот не в себе. Как воды в рот набрал. Не можем допытаться, чтобы он рассказал, Что с ним там делали?» Элин сходила в спальню и, вернувшись, сунула соседке в руку свои сбережения. «Пять сотен. Выручила за салфетки. Больше нет. Мне жаль. Я бы очень хотела помочь твоему брату расплатиться с долгами». Проговорила она. «Спасибо тебе, Элин. Вернем, как сможем», — ответила Шайма. «Не беспокойся». «А как твои, Элин?» «Вчера отец снился. Как будто переживал за меня». А из-за чего? Будто у меня зуб передний сломался. Ох, дурной сон. Такие сны надо слух рассказывать в уборной. Говорят, тогда беда стороной обойдет.